Тёмное прошлое Китая. Мы поразительно плохо представляем себе раннюю историю Китая. Действительно ли китайская цивилизация сложилась 5000 лет назад, как утверждает традиция, или это случилось тысячелетиям позже? В последние годы у археологов появляется всё больше возможностей поразмышлять над этим. В Китае наблюдается строительный бум, и по распоряжению властей всякий раз перед началом работ проводится археологическая экспертиза. Порой осмотр будущей стройплощадки завершается неожиданным открытием. Эти многочисленные находки стали кошмаром для местных строителей, но они озадачивают и археологов. Так произошло в 2006 году в деревне Путао-Бань, расположенной на восточном побережье Китая, близ Ханчжоу. В окрестности этого города, начиная с 70-х годов прошлого века, регулярно находят материальные свидетельства культуры лянчжу, возникшей в эпоху неолита. На этот раз на месте будущего жилого комплекса обнаружился древний ров шириной 40 метров. Его дно выложено из утрамбованной земли, было усейно керамическими черепками. Ров упирался в городскую стену, которую возвели около 2300 года до нашей эры. Она ограждала обширный участок размером 1,8 на 1,6 км, самый большой город в ранней истории Китая. Столица царства Лянжу, которую так долго искали. Памятники культуры Ланжу, прежде всего изделия из нефрита, материала, издревле ценимого китайцами, встречаются в дельте Янцзы. Возраст их традиционно датируется 3300-2200 годами до нашей эры. Среди историков давно ведутся споры о том, что представляла собой эта культура. Был ли это племенной союз, или самое древнее царство на территории Китая. Сейчас в районе Путао-Бань ищут дворцовые постройки, в которых жил правитель этого города. И, может быть, царство. В любом случае, это открытие пошатнуло старую догму. Принято считать, что колыбель китайской цивилизации лежала на берегах Хуанхэ, в среднем течении этой реки. Лишь к концу II тысячелетия до нашей эры китайцы расселились за пределы этой территории. Однако в последнее время археологи всё чаще делают открытия, которые колеблют привычные догмы. Так на юге Китая, в местечке Даньжоу, была обнаружена громадная гробница, в которой находились сотни керамических сосудов, бронзовые котлы и оружие, а также изделия из нефрита. Многие из погребальных даров уникальны, например, бронзовые колокольчики или искусно изготовленная бронзовая маска. Ничего подобного на берегах Хуанхэ не было найдено. Еще удивительная находка сделана в провинции Сучуань в местечке Сан-Син-Дуй. Здесь были обнаружены два жертвенных рва, наполненные причудливыми масками, ритуальными котлами. Изделиями из золота и серебра, бронзы и нефрита. Особенно удивительна царская статуя высотой более 2,5 м. Все эти находки относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Уже сейчас ясно, что традиционный взгляд на историю Китая ошибочен. Похоже, переход от неолита к бронзовому веку совершался почти одновременно в разных его областях. Разве что государственное образование, возникшее на севере страны в долине Хуанхэ, в конце концов навязали свою власть другим региональным центрам. Удивительно, но это соотношение сил сохранилось поныне. Северные провинции страны доминировали на протяжении многих веков. Так было и в императорские времена, так продолжается и в наши дни. Сердце Китая отдано северу. Но так было не всегда. В глубокой древности у Китая было много сердец. Возможно, при ином развитии событий на просторах Поднебесной могло бы образоваться несколько государств, соперничавших друг с другом, как и случилось в Европе. Всё сложнее понять не только где зародилась китайская цивилизация, но и когда это произошло. Если мы вновь обратимся к традиции Твой ответ предельно ясен. Китайской цивилизации 5000 лет. Так написано во всех школьных учебниках. Так говорят партийные вожди в своих публичных докладах. Попробуем же по цифрам, дат, словно по ступеням лестницы, перенестись как можно дальше в прошлое. В 221 году до нашей эры император Цинь Шихуанди объединяет Китай. С 1050 по 256 год до нашей эры Китаем правят Джоуские цари. Это так называемые периоды Западного и Восточного Джоу. С 1650 по 1050 год эпоха государства Шан. знаменитой своими непревзойдёнными по качеству изделиями из бронзы. С 2600 по 1650 год эпоха государства Ся. Из тумана истории появилась первая китайская династия верховных правителей. Таков лейтмотив в высказываниях специалистов о династии Ся. История Китая во 2-м-1 тысячелетиях до нашей эры сравнительно хорошо изучена. Многочисленные археологические находки подтверждают сообщения древнекитайских историков. Появлению же государства Ся предшествовала легендарная эпоха время правления Жёлтого императора. Ему приписывают сотворение людей, изобретение письменности, гончарного круга и компаса. Что на самом деле происходило тогда? Что скрывается за покровом тайн? Как совершался переход от племенного общества к первым государственным образованиям? В конце III тысячелетия до нашей эры, между 2500 и 2000 годами, на территории Китая существует, как отмечают независимые археологи, Лишь ряд культур позднего неолита. Люди живут в поселениях, обнесённых земляными валами. Среди них уже очевидно социальное расслоение. Наряду с простыми могильниками встречаются очень пышные захоронения. Там обнаруживают многочисленные предметы из нефрита. Письменности пока нет. Наиболее важные культуры той эпохи Ланьжу, а также Луншань. в среднем течении Хонхе. Они изолированы друг от друга. Жители Луншаня расселяются на холмах вдоль реки. Их деревни ограждены валами из утрамбованной земли. Они возделывают рис, разводят свиней, овец и коров. Именно из таких деревень со временем и вырастут города эпохи Шан. В гробницах самых уважаемых жителей деревень уже встречаются украшения из нефрита. Популярная практика гадания на костях. Для этого в них высверливают отверстие, а потом вставляют туда раскалённые угольки. Костная ткань растрескивается по трещинкам и пытаются определить будущее. Каким же образом из разрозненных региональных культур крестьянских общин и племенных союзов сформировалось мощное государство с характерной для него социальной иерархией и сложной системой ритуалов, которые регламентировали всю жизнь страны и превратили Китай в страну ураса навсегда заведённого порядка. Археологам ещё предстоит дать ответ на этот вопрос. А вообще Можно ли назвать людей, живших в царстве Шан, подлинными китайцами? Профессор Денверского университета Сара Нэлсон так отвечает на этот вопрос. В ту пору на территории современного Китая перемешались самые разные культуры. Люди говорили на разных языках, исповедовали различные религии и наверняка разительно отличались по своему внешнему виду. Я просто не знаю, кого должна считать истинным китайцем. На протяжении тысячелетий карта Китая напоминала скорее лоскутное одеяло. По берегам рек и морей возникали различные региональные культуры. В этом плавильном тигле народов и рас, который представлял собой и тогдашний Китай, формировался не только китайский народ, но и другие народы Юго-Восточной Азии: современные Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, горные области Гималаев и Тибета также населены потомками древнекитайского населения. Археологам ещё предстоит изучить историю их становления, понять тёмное прошлое Китая.